До недавних пор Аллу все более чем устраивала в жизни. Она создала ее сама, своими руками, и имела полное право получать плоды всех тех поступков, которые совершила ради собственного комфорта. Связь со Святославом обеспечила ей сытую жизнь. Небольшой, но уверенно стоящий на ногах бизнес приносил доход. Славик, с которым они до определенного момента оказывались в горизонтальной плоскости, подкидывал ей деньжат, что называется, на булавке. Рядом был лев, с которым у нее был роман длиною в несколько лет. Нет, они не спали, но то, что происходило между нею и мужем подруги, Алле нравилось и держало в тонусе. Святославу было плевать на то, что она замужем, есть ли у нее еще любовники, кроме него. Плевать ему было и на сына, которого она родила от него. Рысин вообще был идеальным во всех смыслах мужчины, за исключением того факта, что женился он не на Алле, а на другой. Этот брак называл не иначе, как стратегическим, и в этом они с ним были похожи. Германа она тоже выбрала себе в спутнике, не просто так. Сначала просто потому, что так было заведено, вроде как женщина должна была быть при муже. Потом он прикрыл ее грешок на стороне, став отцом Антона. А потом и вовсе выяснилось, что с этим исчадием ада, которое родилось на свет, может справиться лишь Герман. Серов вообще ее полностью устраивал. Никуда не лез, деньги, которые зарабатывал, считал общим бюджетом. С сыном ладил, а когда они развелись, и вовсе забрал его жить с собой. Как же она была удивлена, когда выяснилось, что Серов уже в течение приличного времени знает, что Тоша ему не сын. Знает и продолжает воспитывать его как родного. В общем и целом Алла устраивала ее жизнь на все сто. Даже когда Славик сказал, что им надо прекратить отношения, она погоревала немного и решила отнестись к этому философски. У нее еще оставался лев, а уж если она захочет, так от мужиков снова отбоя не будет. Так думала Алла до того дня, когда Дашка вернулась со своих чёртовых сборов так не вовремя. И вот к чему сейчас это привело. Краху всей тщательно выстроенной лжи, когда весь её комфорт висел на волоске. «Я надеюсь, что ты ненадолго и по важному делу», заявил ей Рысин, с которым они встретились где-то на окраине города. Но точь-в-точь шпионские точь игры, в которых Алле совершенно не хотелось принимать никакого участия. «По-важному!» — кивнула она, присаживаясь напротив Рысина и сдвигая солнцезащитные очки на лоб. Он довольно сильно изменился с тех пор, как они не виделись. Хоть и продолжал следить за собой и явно ходил в спортзал, рубеж в пятьдесят лет, который перешел слава не так давно, уже давал свой отпечаток на внешности. Но стоило быть откровенной с самой собой, Рысин все еще ее привлекал. Ей нравилось ощущение мощи, которое от него исходило, И дело было даже не в физическом плане. Он был властным во всем, Это будоражило. «Герман знает, что Антон ему не сын», — сообщила она, заказав официанту стакан воды. «И Лев тоже в курсе, что родила я его вовсе не от него». «Вот так вот, Рысин, сиди и переваривай. Это ведь тебе нужно было скрывать свое отцовство, в котором ты убедился, аж дважды сделав ДНК-тесты в разных лабораториях». Он лишь на мгновение побледнел, но потом взял себя в руки. «И что? Я тут каким боком?» — уточнил он у Аллы. — Таким, что кто-то мог узнать о наших встречах, — пожала она плечами. — На даче мы особо не скрывались. Рысин приподнял брови и взглянул на нее так, что Алле стала не по себе. Во взгляде сидящего напротив мужчины сквозила неприкрытая угроза. — Ты говоришь мне сейчас о том, что кто-то в курсе нашей связи? — пророкотал он. Алла проигнорировала волну озноба, пробежавшую по телу от голоса Святослава. «Говорить он так будет с кем угодно, но только не с ней». «Я не знаю, Слав», — вздохнула она. «Хочется думать, что нет. Не хочу, чтобы у тебя из-за этого были проблемы». Она отпила глоток воды и тяжело вздохнула еще раз. «А что с львом?» — уточнил он. «Ты говорила, что этот идиот тебе в рот смотрит и готов верить каждому твоему слову». Алла взглянула на часы. «Ты говорил, что у тебя мало времени, а рассказ может выйти долгим», — сделала она ремарку. Посмотрела на рысина из подопущенных ресниц, на его лице была искренняя заинтересованность. «Говори!» – велел ей он. Алла кивнула и начала рассказывать. Поведала обо всем, начиная с того момента, как их с Лёвой увидела в постели его дочь. И закончила на моменте, когда к ней он и прибыл с обвинениями и ультиматумом по поводу ДНК. Какие-то события мастерски приукрашала, а каких-то умалчивала. Он настроен решительно, так что, как только наш с тобой сын покинет стены больницы, не миновать нам теста ДНК». Алла замолчала, а Святослав буквально впился взглядом в ее лицо, барабаня пальцами по столу. «А когда мы с тобой разбегались, ты ведь говорила, что никого больше никогда не захочешь», — с ухмылкой сказал ей он. «И это все, что его на данный момент волновало?» «Ты сам все прервал, Рысин», — пожав плечами, сказала Алла. «Тебе же важнее место в твоих этих парламентах или где там?» Махнула она рукой, делая вид, что в этом не разбирается. «Это огромные бабки, Ал. Тебе ли не знать?» Он ткнул пальцем в дорогую побрякушку, которую подарил ей, когда они спали, и которую Алла сегодня надела намеренно, давая понять тем самым, что она помнит об их жаркой связи. «Я в курсе», — ответила она. «И да, мне достаточно знать, что так, как у нас с тобой было, ни у меня, ни у тебя больше ни с кем не повторится». О, он не раз говорил ей об этом. Что его жена в постели — настоящее бревно, как он не пытается ее расшевелить. И Алка чувствовала себя особенной, раз может удовлетворить все потребности такого ненасытного человека, как Рысин. «Поговори с Мироновым. Я отстегну денег, сколько потребуется, и дам контакты, где ему нарисуют бумажку, что он отец Антона». Перевел тему Рысин, взглянув на часы. «Он на это не пойдет. Помотала она головой, уже мысленно прикидывая, как действовать дальше. «Нужны какие-то аргументы?» Святослав поморщился и поднялся из-за столика. Положил на него деньги за заказ Аллы, надвинул на глаза черные очки. «Аргумент, что ему снесут башку раньше, чем он доберется до лаборатории, сработает?» Она запрокинула голову и надрывно рассмеялась, хотя веселья не испытывала ни на грамм. «Не сработает, котик!» Тогда уже в дело вступит Олеся и проведет посмертный тест ДНК. Хмыкнула она, перестав хохотать. Но «Ну, я попробую что-то придумать. Святослав подошел к ней, положил ладонь на ее лицо и потёр большим пальцем скулу. Затем ощутимо сжал. К таким ласкам Алла была привычна. Придумай, лапушка. Не хотелось бы проливать неповинную кровь. Он убрал руку, но она схватила ее и удержала рысина, который уже собрался уходить. Я бы не отказалась от небольшой помощи, Свят. Так она называла его только в моменты особой близости. И это сработало и сейчас. «Скинь мне сумму в мессенджер. Только не слишком жадничай, у меня сейчас все бабло в работе. И сообщи, что там у тебя происходит по части всей этой лабуды с Антоном». Он высвободил свою руку и ушел быстрым размашистым шагом. Что ж, в целом все складывалось неплохо. И пока Тоша в больнице, ей надо действовать быстро и наверняка. Если не выйдет со Львом, то можно подумать в сторону того, чтобы обработать Антона. Он сын своего отца. Он может ради денег и пойти на то, чтобы уехать куда подальше и жить роскошной жизнью вдали от Германа, Лёвы и даже Даши. А то, что между детьми какая-то идиотская любовь – ерунда. Большие средства решали еще и не такие проблемы. Осталось придумать, под каким соусом все это преподнести Миронову. Или, если получит отказ, сыну.